Организация анонимной алкоголики, занимающаяся помощью жертвам бутылки, публикует перечень признаков, свидетельствующих о серьёзных проблемах, связанных с выпивкой. Посмотри, не подходят ли какие-нибудь из них к тебе или твоим друзьям. Ты пьёшь потому, что у тебя есть проблемы, для того, чтобы выстоять в стрессовых ситуациях. Ты пьёшь, когда тебя доводят родственники, друзья, знакомые. Тебе больше нравится пить в одиночку, нежели разделять компанию с друзьями. Твои профессиональные навыки стали хуже. Ты же птёшь на работе. Ты пытался бросить пить или пить меньше, и тебе это не удалось. Ты начинаешь пить по утрам, перед занятиями или перед работой. Ты проглатываешь выпивку, словно хочешь утолить жажду. У тебя бывали провалы в памяти, когда ты напивался. Может быть, ты уже забыл эту фазу. Ты пытаешься избежать сравнений с другими по количеству выпивки, с которой ты можешь справиться. Ты попадал в пьяном виде в неприятности. Ты всегда пьёшь, когда пьёшь, даже тогда, когда не желаешь пить. Ты считаешь это стильно уметь много пить. Согласно данным анонимных алкоголиков, даже один из этих признаков свидетельствует о возможной проблеме. Любой, кто пьёт, может стать алкоголиком. Это касается каждого десятого пьющего. А поскольку мы живём в высокоиндустриальном обществе, где у людей беспрепятственный доступ к машинам и механизмам, и следовательно есть возможность влиять на жизни других людей, эффект пристрастия к алкоголю становится куда мощнее, чем в прежние времена. Пьяница в собственной квартире может повредить лишь самому себе, в худшем случае сломать журнальный столик, в то время как пьяный водитель способен нанести весьма серьёзный ущерб довольно многим. Бытовые пьяницы и наркоманы придающимся любим занятиям на работе, стали представлять серьезную проблему для американцев. Ты будешь чувствовать себя абсолютно спокойным в зубоврачебном кресле, наблюдая за приближением покачивающегося и лейкающего врача, а пьяный в дребезге водитель школьного автобуса или хирург, нюхающий перед операцией кокаин. Причины, вызывающие алкоголизм. Факторов очень много. И хотя никто не рождается алкоголиком, наследственные и генетические факторы могут оказаться для тебя решающими. Более трети всех алкоголиков жертвуют генетической и наследственной предрасположенностью. Большое значение имеет обстановка в семье. Вероятность того, что дети алкоголиков станут тоже не безразличными к экспертному в 4 раза выше, чем среди детей нормальных родителей. Почти у половины всех алкоголиков родители тоже были алкоголики. Однако иногда происходит совершенно противоположное. Члены семьи алкоголика могут оказаться абсолютными трезвенниками или абстинентами. Но так или иначе возникает необычное отношение к экспертному. Если у тебя возникли проблемы с алкоголем, тебе необходимо лечение. Алкоголизм можно вылечить, но его можно контролировать. Даже тот, кто прошёл полный курс и ни разу не прикоснулся к экспертному и никогда не прикоснётся. Тем не менее, алкоголик Из всех организаций, занимающихся лечением, мне лично больше всего нравятся анонимные алкоголики. Анонимные алкоголики – это неформальное общество, объединяющее почти полтора миллиона человек, пытающихся избавиться от своего пристрастия. Членами анонимных алкоголиков состоят граждане США и Канады, и более 100 тысяч жителей других стран. Мужчины, женщины и подростки каждого региона, имеющие проблемы с алкоголем, объединяются в группы и оказываются друг кандидатам. Перед другом оказывая моральную поддержку делятся личным опытом в общем пытается совместными усилиями победить алкоголь 20 процентов членов а а подростки в анонимных алкоголиках нет никаких обязательств никаких обязательных мероприятий и взымаются деньги хотя пожертвования не возбраняются а члены этого общества как ты мог уже догадаться если еще не окончательно пропил мозги анонимны Все называют друг друга по именам, фамилии никому не известны. Даже основатели общества, биржевые маклеры из Нью-Йорка и врачи штата Агаи, известные, соответственно, как Билл W и Боб S. Честно говоря, я рад, что они алкоголик. Вряд ли у кого-нибудь возникли бы трудности с определением, кто скрывается за инициалами ДС. Конец книги. Читал Рати.